Глава четвертая. Это, конечно, позорище. Ничего не скажешь. Самое страшное, что никто вызволять пленного даже и не собирался. Все организованные равой драпали сквозь кусты, оставляя за собой широкую, метров пятнадцать прогалину. А мага так вообще не видно. Самый первый, наверное, бежит. Зато теперь стало ясно, против кого весь этот сброд периодически ходит на зачистку. Только вот одно у меня не складывается в голове. Какого хрена нет профессиональных наемников? Почему так мало магов? Где они все? Что, если есть места поопаснее этого? И именно там они воюют. «Вряд ли, конечно. Скорее, пигмеи все это время просто избегали людей, предпочитая прямой конфрактации тихую, спокойную жизнь. Ведь как-то же они до этого существовали, пока не появился я и не разрушил спокойное добрососедство. В любом случае, на Красновом не плевать, но просто так уйти я тоже не могу. Не знаю, что со мной происходит». Только вот как противостоять армии лилипутов — это еще вопрос. Придется поломать голову. Я пробежал пару сотен метров и схоронился на верхушке огромного валуна. Удобное место. Достаточно высокое, чтобы осмотреться и покатая с тыла, чтобы в случае чего быстро отступить, без угрозы попасть в плен. Так, что мы имеем? Хреново туча злобных пигмеев с примитивным, но эффективным оружием. Как минимум три здоровенных тролля. Сеть пещер наверняка со множеством переходов и галерей. Это с одной стороны. Я один-одинешник, штык-нож, пара сухарей и бесполезный кусок железа. А нет, похоже, потерял где-то». Что там еще? С энергией на текущем уровне все в порядке. Чудес, конечно, от меня ждать не придется, но кое-что могу. Это с другой стороны. Вот, в принципе, и все. Будем импровизировать. Первым делом я немного подлатал одежду. Нарезал капюшон на лоскуты и перевязал все открытые и отвалившиеся места. Теперь стало теплее и гораздо удобнее двигаться. Магическая прогонка по каналам с текущей мощностью ядра мне пока недоступна, так что приходится довольствоваться традиционными методами утепления. Потом прошелся по прогалине в поисках оружия. Огнестрел меня не интересовал, к нему с некоторых пор доверия у меня нет». Нашел несколько мечей-чистильщиков из дюжину прямых кинжалов-коротышек. Меч я оставил один, выбрав наиболее себе подходящий, а вот ржавый ножики забрал все. Что для мелюзги сабля, для меня метательный кинжал, лишь бы было чем защищаться. На свои силы я пока не рассчитывал, максимум смогу обзавестись нежитью. Хотя с момента моего появления я ни разу не пробовал хоть раз обратить человека или собрать под нужды химеру. В скором времени, я думаю, этот недочет будет устранен. Когда все было готово и в округе наступила тишина, скрытно двинулся к пещере. Заходить решил с того входа, через который меня вывел Атас. «Кстати...» После того, как я преодолел порог, ядро перешло на второй уровень. Кое-что из арсенала снова стало мне доступно. Например, полог мглы. Полезное заклинание. Все в радиусе нескольких сот метров застилает липкий туман, от которого невозможно избавиться. «Дышать становится труднее, слышимость падает, а я могу вынырнуть в любом месте и при этом остаться незамеченным». Именно его я и использовал, когда пробирался до входа в жилище коротышек. Расход энергии рассчитал так, чтобы хватило на легкую дымку, диаметром метров двадцать, не более. Как будто кто-то жжет листья. «Сойдет». Забрался по уступам еще раз, напоследок осмотрел окрестности и нырнул в невысокий браем. «Пока все идет по плану. В том месте, где мы повстречались с Атасом, было тихо. Скорее всего, здесь держали пленников и без надобности не заходили. Это на руку. Отсюда лучше и уходить, если к тому времени ничего не изменится». Хорошо бы оставить соглядотая, но свободными трупами я не обладаю. Хотя в углу я заметил неподвижные тела мелких злюк. Похоже, встречи с моим ботинком они не пережили и отправились в свой лилипутовый рай. Ну или ад, что более вероятно. Одного из них я и решил использовать в своих целях. Голосов не слышно, топота ног тоже, поэтому можно спокойно заняться любимым делом. Начну с анализа. Надо ж знать, с чем работаешь. На скорую руку проверил состояние тела маленького мертвеца. Поломаны, конечно, но глаза целые, большего от него и не требуется. С учетом что ремонтировать ничего не нужно, и достаточно просто прислонить тело к стене. Глазами на выход, больших энергетических затрат это не потребует. Что сейчас очень важно, ведь неизвестно, сколько раз мне придется усилять тело и залечивать раны. Я влил в коротышку немного некротической энергии. Ее трансформировал из обычной, совсем чуть-чуть, капельку, туда, где находился маленький, размером с орех, мозг. Этого вполне хватит». Выставил рефлексы. Так, чтобы мозг активировался при совпадении определенных условий. Подцепил ментальный жгутик. Все, готово. Теперь я могу видеть глазами дохлого лилипута с минимальными затратами и на расстоянии 20 метров. Этого хватит, чтобы на подходе разглядеть засаду. Самое главное, что метка Изиды никак не отреагировала на эти манипуляции. И это немного развязывало мне руки. Оставшиеся два трупика я предусмотрительно закинул в походный рюкзак. Чего добру пропадать. Только пришлось немного раскошелиться на энергию, чтобы на время остановить уже начавшиеся некротические процессы. С этими мыслями я юркнул в один из туннелей. Фонарик включать не стал. Хватало магического зрения, которое неплохо подсвечивало очертания стен. К тому же отчетливо чувствовался шлейф из целого букета запахов, один из которых принадлежал Краснову. Минут через десять вышел в просторную галерею с огромной дырой в потолке, через которое виднелось вечереющее небо. «Вот опять же...» Почему эту пещеру не разглядели с воздуха? Непонятно. Очередная загадка. Краснова я увидел сразу. Он был привязан к столбу и испуганно крутил головой. По прямой до него метров двадцать. Если добежать, перерезать веревки и ломануться назад, хватит и минуты. Но за это время меня сожрет вон тот тролль, что сидит спиной ко мне и пьет из ведра. Чуть в стороне парочка коротышек, лениво роются в куче какого-то хлама, не обращая на пленника внимания. Трое против одного. Легко, если бы я был в прежнем состоянии. Но до него еще качаться и качаться. Магии в этом мире много, осталось только дотянуться. Выход нашелся сразу. Между мной, троллем и коротышками чернела шахта-колодца. Природного происхождения. Хотя, скорее всего, это что-то вроде отхожего места, судя по наросшим на краю сталагмитам и жужжанию тысяч мух. Большая широкая дырень, метра три в диаметре. Боюсь даже представить ее глубину и наполненность. Я устроился за кучей мусора и, осмотрев пещеру магическим взором на случай непредвиденных проблем, приступил к делу. Вытащил трупик, усадил перед собой, как куклу, и внимательно провел анализ. Руки, ноги целые, голова на месте, остальное вторично. «Пожалуй, должно сработать. Жаль только, что потрачу почти всю оставшуюся энергию. А ведь еще нужно поддерживать связь с оглядотаем. Ладно, выкручусь». Через несколько секунд нехитрых манипуляций Трупик ожил и зашагал к колодцу. Шел он почти ровно, только немного косил на левый бок. «Еще бы! Ребра-то сломанные. В руке он держал нож, который тоже был частью задумки. Встав так, чтобы его хорошо было видно, лилипут зомби резанул себе по животу, запустил в отверстие руку и швырнул взевающего тролля маленькую печень. «Удачно получилось. Захочешь — не подгадаешь. Орган пролетел по высокой траектории и угодил прямо в открытую пасть». Тролль поперхнулся. Двое мусорщиков никак не отреагировали, продолжая рыться в отходах. А вот Краснов что-то заподозрил. Стрепетнулся и, вытянув шею, зашарил глазами вокруг. Я вытащил метательный нож и всадил его в столб на полметра выше его головы. Точность и концентрация — два важных столпа некромантии. Их прививают еще с детства. Краснов дернулся, посмотрел вверх, потом проследил направление броска. Я уставился на меня. Что, ожидал увидеть кого-то другого? Тебе еще повезло, что я не за душой пришел. Так бы, наверное, уже помер со страху. Краснов снова осмотрелся и, не найдя больше никого, судорожно сглотнул. «Да-да, ты никому не сдался». поэтому тебя пришел вызволять только я». На площадке тем временем разыгрывалась целая эпопея. Маленькая нежить бегала вокруг тролля и обстреливал его своими органами. Здоровяк пытался схапать возмутителя покоя, но тот каждый раз проскальзывал у него между ног и кидал очередной снаряд. Двое других коротышек стояли в стороне и ухахатывались со смеху. Наконец нежить крутанула маленькими кишочками, шлепнув ими по широкой морде, и бросилась к колодцу. Тролль побежал в догонку, учитывая его тупость, спустя несколько секунд послышалось два громких всплеска. Смех прекратился. Коротышки подошли к краю шахты и уставились вниз. Так они и стояли, пока я не отправил их следом двумя точными пинками. «Что ты здесь делаешь? Где подмога?» Захлопал глазами Краснов, когда мы остались вдвоем. Я сделал вид, что подсчитываю в уме. «Должна уже быть на подходе к бастиону. Минут пять назад». «А ты... Ты чего? Ради меня, что ли, остался?» «Кому ты сдался? Будем честны», — ответил я вопросом на вопрос. «Стой смирно». «Боюсь поцарапать твою нежную кожу». Зря только тролля утопил. Думал подавиться. Там у него, наверное, целый кристалище в черепушке остался. «Ладно, не забуду, вернусь когда-нибудь и подниму». Про себя подумал я, освобождая пленника. Перед тем, как двинуться в обратный путь, я подтянул Краснова к себе и прижал к стене. «О том, что здесь было...» Тебе лучше забыть. Уяснил? А что я скажу? Допрашивать же будут. Придумай что-нибудь. Ты же умный у нас. Скажешь, сам выбрался. Все. За мной, чтоб ни звука. Добирались мы до Бастиона почти пять часов. Краснов на удивление всю дорогу молчал, только иногда бросал на меня хмурые взгляды. Еще бы! Теперь он обязан жизнью тому, кого сам хотел завалить. Пусть думает, что хочет. Мне его терзания не интересны, потому что сейчас мои мысли обращены к капитану Ляхову. Если верить внутренним часам с момента, как он принял яд, прошло около восьми часов, так что он или жив, если отрава не сработала, или уже часов пять, как мертв». Последний вариант был предпочтительнее, если бы не несколько «но». Во-первых, в случае, если капитан мертв, на его место уже поставили заместителя, и все текущие задачи автоматически перешли к нему. Во-вторых, по сценарию «я тоже должен быть мертвым». И где-то в этом здании сидит человек или группа людей, которые уверены, что именно так оно и будет. И в-третьих, сегодня, после двенадцати ночи, моя служба официально закончится, и я, по идее, могу вернуться в свое поместье и заняться родовыми делами, при условии, что текущий статус моего досье будет исправлен на верный. По сути, для тех, кто будет этим заниматься, это равносильно признанию своей некомпетентности. К чему это я? а к тому, что после захода солнца ко мне будет аномально повышенное внимание, сопряженное с угрозой для жизни. Не для меня, само собой, для них. Только вот надо ли оно мне? Может, проще уйти в тихую, без имени? Все равно документально я покойник. Нужно подумать над этим. И да, профессиональные чистильщики в бастионе все-таки есть, и их достаточно много. Уже на подходе к стене я заметил скопление хорошо вооруженных людей с не меньшим количеством магов, всех мастей и рангов. Так что моим маленьким диким знакомым скоро придет Ханна. Кстати, чуть не забыл поздравить себя с успешно пройденной практикой. Целых две нежити за каких-то полчаса. «Конечно, в свое время я справлялся и с несколькими тысячами, но в текущих условиях это тоже немалое достижение. Единственным человеком, который все это время нас ждал и мучил дежурного офицера расспросами, оказался Игнат. Именно он и был тем самым, кто сначала опешил, заметив Краснова, а потом страшно обрадовался, увидев и меня». В остальном наше появление прошло незамеченным. После разгромного отступления весь бастион стоял на ушах, и двух замерзших чистильщиков приняли за вернувшихся с обхода разведчиков. Кто вспомнит, как выглядит неизвестный смертник на лицо? «Живой! Гришаня, Да я тут чуть дежурного до инфаркта не довел! Скотина не хотел, спас отряд снаряжать! Я ему и так, и этак, а он все, мычит!» не положено, не положено. Говна наложено. Я, конечно, так не сказал, но очень хотелось. Тут вообще столько новостей, ты обалдеешь. Кому рассказать? Хорошо, что дежурный отказался посылать отряд. Пусть для всех я пока останусь безвозвратной потерей. Тише, тише, дружище. Побереги сердечко. Не стоит так кричать. Да не кричу я. Ты Игнат закашлялся, подавившись слюной. — Просто ты должен это узнать. — Ну и что же ты хотел мне рассказать? Сделал вид, что заинтригован словами приятеля. — Ляхов чуть не помер! — говорят, отравился. — Еле откачали, представляешь? — Вот это новость! Ни за что бы не поверил, что такой крепкий вояка может внезапно слечь. изобразил ей изумление. «На самом деле новость плохая, очень плохая. Если он не умер, то наверняка догадался, от чего чуть не скопытился. И с этим надо что-то решать. Вернее, я уже знаю, что нужно делать. Я с тоской посмотрел на метку Изиды. Интересно, а какой вес будет иметь тот поступок, что я задумал совершить?» Хотя всегда ведь можно сыграть, например, на последствиях, которые он будет нести. Распрощавшись с Игнатом, я отправился на свое бывшее место. Сдвинул занавеску, зашел, осмотрел аккуратно заправленную кровать. Все мои вещи лежали стопочками и были чистыми и выглаженными. Молодцы! Правильный выбор. Все-таки решили не рисковать. Взял комплект свежего белья, мыло и отправился в душевую. Все же после ночного забега от меня несло, как от бездомного пса. И идти на такое важное дело лучше всего при параде. Потом вряд ли будет время нормально собраться. После помывки я отправился прямиком в кабинет Ляхова. Время уже позднее, все офицеры должны быть в пункте сбора, так что никто помешать мне не мог. Я уже взялся за ручку, как увидел, что в конце коридора появилась троица каких-то солдат, скорее всего, дежурных. Молоденькие совсем. Как вы не вовремя. Внезапно сзади скрипнули полы. Я обернулся. «Краснов?» «Не злись». Сразу выпалил он, выставив вперед руки. «Я просто хотел кое-что сказать. Поблагодарить». «Спасибо, что пришел за мной. Мои даже не попытались. Я ошибался. Во всем. Если хочешь, у меня есть бережения. Немного, но на какое-то время пожить хватит». Я вздохнул. «Да, сегодня день хороших поступков какой-то. Если хочешь помочь, то отвлеки вон тех парней. Только не убивай», — усмехнулся я. «Минут на пять». «Справишься!» Краснов просветлел и часто закивал головой. «Сейчас! Я мигом!» Он развернулся и зашагал по коридору. «Эй, молодые! Сюда ходи! Дело есть! Задание от начальства!» Я проводил взглядом маленький отряд и повернулся к двери. Сломать замок не составило труда. Легкий толчок плечом и готово. Я тихо прикрыл дверь и включил фонарь. «Так, что тут у нас? Стол, опрокинутый стул, на полу какие-то пятна. Ага, здесь тебе и стало плохо. Я подошел к столу и осмотрелся. Карту берем, она мне пригодится. Что дальше? Ящик». «Ключ от сейфа. Личное досье, журнал прибытия и убытия. Приказ о переводе косарей. Все в рюкзак. Мешочек с хрусталиками тоже. Пачка бумажек с портретом какого-то мужика. Ладно, тоже возьмем. Потом разберусь, что к чему. Так, а это что такое?» На полке лежал странный предмет, похожий на осколок какого-то минерала, слегка теплый и абсолютно черный. Сначала подумал, что это тень, но слишком уж она бездонная. И самое главное, что от камня буквально несло энергии. Вот что я почувствовал, когда сидел перед Ляховым. Берем. Следующим в рюкзак легли несколько папок, журналов и расписок весьма щепетильного содержания. Да, здесь вся подпольная отчетность. Купчие, липовые справки, приказы и все в этом духе. Отлично. Я закрыл сейф, кинул ключ в ящик стола и вышел, прикрыв за собой дверь. Дальше мой путь лежал к госпиталю. Если где я и найду капитана, то только там. Уже подходя к палате, я почувствовал, что не ошибся. Обоняние никогда не подводило меня, и хоть оно было только тенью от моего прошлого, запах ляхова я почуял сразу. Охраны у двери не было. Для чего? Ведь мы находимся в хорошо укрепленной крепости, среди вояк и магов. Что может угрожать жизни больного, кроме как не самоболезнь? Дверь тихо скрипнула, но Лехов даже не проснулся. Лежал на спине и посапывал в такт пульсирующего света лечебного артефакта. Взгляд скользнул по палате. Кресло, стол, корзинка с фруктами, бутылка вина у ножки кровати. На соседней койке за ширмой женский халат, платок и... Не уверен, но кажется, этим прикрывают сладкие врата. Только у нас для этого использовалось гораздо больше тканей. А это что за гибкий жазл? Святые негодники! Для каких адовых врат он предназначен? Хорошо устроился старый извращенец. Ну что ж, приступим, господин Ляхов. У нас не так много времени. Западная Сибирь. Княжество Новосибирское. Село Наумовка. Пятнадцать километров от Бастиона-одиннадцать. День спустя. Это что же теперь, дядь нам, Кобзда? Одетый в тулуп паренек, лет пятнадцати не сводил глаз топтавшегося у сани мертвеца, привязанного к ним длинной веревкой. Выглядел тот слишком уж жалко и почему-то постоянно пытался прикрыться накинутым на него куском брезента. Буквально час назад с кордона пришла весть об очередном инциденте, но в этот раз дело не обошлось обычным прорывом. Вместо монстров к деревне вышло нечто иное. Впервые за все время наблюдений за аномалией парень промокнул шапкой взмокшее от волнения лицо. и снова водрузил ее на затылок. «Ну, почему же, Кабзда, Васек? Всего лишь кадавр, ну или зомбак, по-вашему. Правда, странный какой-то», — поправил его ягерь. Еле поймали чертяку. Втопил, как сайгак, вдоль бросики, когда нас увидел. И орет, будто его розгами хлещут. Даром, что хромой какой-то. Мы с Макаром сначала думали на местного, кого волк напал, а тут такое чудо расписное. Егерь хохотнул и, сделав глоток из фляжки, крякнул. Ну, не знаю. Некромантия же под запретом. За такие дела на месте обычно казнят. А если некров здесь нет, то зомбаку откуда взяться? Ты чего, учебников за пятый класс обчитался? Кто где кого казнит? — Скажи еще, ведьм сжигают. — А ты сам, поди не знаешь, откуда он мог взяться? — усмехнулся егерь. — Ну и откуда? — Ты, Василий, даешь. — Из аномального леса. Хоть и последние двенадцать лет тихо было, но, видно, с бастионом что-то не так. — Так оттуда разве что зверетина вылезет, а это ж зомби? Только в книжках говорят, что они злые все, а не пуганые, как этот. Егерь снова хохотнул. «Ха -ха, ты ж буквы толком не знаешь, Васек. Грамоте, что ли, обучился? А, -а, а, понял. Мамка читала. Ну да, смутился парень. Матушка и читала, картинки сам смотрел. Егерь облизнул губы. Ты это, мамки-то своей, Агафьи Гавриловне. «Привет от меня передавай. От дяди Евграфа. Скажи, дядя Евграф сейчас недельку в деревню заскочит, подарки привезет. На пару деньков стал быть. Баньку бы истопить. стопить». «Передам, дядь». Егерь вздохнул и посмотрел на деревенские огни. Он давно собирался рассказать мальцу, что тот ему и не чужой вовсе. Но все никак не решался. Не решится, видимо, и в этот раз. «Про книжки забудь. Зомбак это. Так дед мой говорил. А ему его дед говорил. Ну ты понял. Когда-то их много было, лет триста назад. И вот, похоже, опять». В темноте зарычал мотор, и на освещенную факелом площадку выехал потрепанный ГАЗ-53. Развернувшись, он стал открытыми бортами к саням. Дверь распахнулась, и на потрескивающий от мороза снег спрыгнул невысокий тучный мужчина в добротной дубленке. — Доброй ночи, барин. Вы один? — Добрый, мужики. Один, один. Ну-ка, разойдись, что это у нас тут? Барин взял у егеря факел и осветил укатанную в брезент фигуру. — Точно дохляк. — Евграф. Василий хмыкнул, но, поймав суровый взгляд, осекся. «Простите, ваше благородие!» «Не подумал!» Барин, покачав головой, перевел взгляд на Евграфа. «Ну?» Егерь спрыгнул с саней и откинул с головы живого мертвеца кусок брезента. При виде обезображенного прикосновением смерти лица всех охватил ужас. Василий судорожно сглотнул. «Точно, в ваше благородие, только ведет себя как живой. Да и одежда странная, в смысле бабская. В наших местах так не ходит. Э, не Европа же, а еще при нем дил было. Дык, может, это бабы есть, имею в виду, было. Да нет, вот же, тут урик колом торчит. Э, я сразу проверил». «Ну, с этим ладно. А Дилда откуда?» Барин с подозрением взглянул на Евграфа. «Пил, что ли?» «Никак нет, ваше благородие. Полгода, как завязки. завязке. Единый клянусь». Тот очертил на груди круг. «Выкинул я. Непонятно, зачем оно ему в лесу понадобилось, но он его все равно таскал». Барин еле заметно кивнул. А я бы от рюмки сейчас не отказался после такого-то. Ну так вот, продолжил егерь, — поначалу думали, что это шатун селки мои потрошит, как раз проверять шли. Смотрим, а там этот. Завопил, как баба, и деру. Залетный может. По тракту кого только нынче судьба не приносит. Залетные в одном халактике по зиме не ходит, ваш благородие, да и. Косово со шкурой жрать тоже не станет. Стало быть, все-таки зомбарь. Адилда, Да хрен его разбери, ваше благородие. Может, нашел просто, увидел, да и схватил. Мозги-то все сгнившие, у ума, стало быть, нету. Пал Трофимович. Взгляд егере случайно упал на ковыряющегося в носу Василия. И еще одна деталь. Несколько секунд тишину нарушало только потрескивание факела. Пауза затянулась, и барин раздраженно нахмурил брови. «Ну и чего залип-то?» «Когда мы его повязали...» Евграф потупил взгляд. В руках он держал... «Это...» Егерь выставил перед барином плетеную корзинку, обвязанную сверху расписным платком. «Вы чего, мать вашу, грибника притащили? Тьфу ты! Совсем с вами с ума сойдешь! Какие грибы нахрен? Снег еще не сошел. Что там?» Ошалелый Евграв нехоте стянул платок. Под ним оказалась топка папок и завернутые в тряпку несколько хрусталиков. Стоили они баснословных денег, даже по меркам станицы. «Эт ты говорить не хотел, да? Себе зажать удумал, да?» Барин замахнулся на егеря. Тот выставил перед собой руки. «Никак нет, ваше благородие. Запамятовал чей-то, пока лясы точили. Че слово. Там записка сверху была, мол, передать в жандармерию, а награду забрать. Вот она». Павел Трофимович сунул клочок бумаги в карман и на трясущихся ногах потащил корзину в грузовик. Такой подарок судьбы он с твердой уверенностью решил оставить себе. Закончив с этим делом, барин с чувством сплюнул и вернул егерю факел. «Мало того, что теперь весь кордон на ушах стоять будет, так теперь еще и в город докладывать придется». «А что, если и второй зомбарь объявится? Или вообще шурингой повалят? Это что начнется-то? Не миновать теперь комиссии, не миновать. И ничем хорошим это не обернется. Начнут рыть, а там и до бухгалтерии недалеко, и до делянок. Ладно, хоть хрусталики на халяву достались». Может, и ничего страшного в них нет в зомбарях этих. Пусть идут с такими трофеями-то. Барень прошелся вдоль грузовика, о чем-то размышляя, и резко развернулся на месте. В деревне не болтать. Даже если бобье будет выпытывать, никто ничего не видел. Узнаю, высеку. Ясно? Ясно, ваше. Ясно, ваше благородие. Этого вкусов. «Только руками голыми не троньте на всякий. Рукавицы, что ли, наденьте? Мало ли. Отвезу в Томск. Пускай городничий сам разбирается, что с ним делать. Лишь бы ко мне не совались. А этого... этого лучше в прорубь. Горелое все стерпит». Уже про себя подумал он. Егерь снова передал барину факел. «А ну-ка, малой, подмоги». «Варежки только потом не забудь в печку сунуть. Маманя новый свяжет. Скажешь, потерял. Не убудет». Когда с погрузкой было покончено, барин отозвал егеря в сторону. Проследив, чтобы по нашим границам объезд постоянный был. Сам иль макарку своего запряги. В общем, понял. И это, на ладоник свой почисти. Чтоб ни одной фотки в эфире не отсвечивало, понял». а то лицензию отберут. Не хватало мне проблем еще за разглашение особо важной. Будет сделано, ваше благородие». Егерь неосознанно хлопнул себя по груди, где в кожаном кейсе хранилась последняя модель кристофона Тайга. Когда старенький газон скрылся из виду, Евграф уселся в сани и закурил. Вот сучий потрох. Только в группу выложил Что теперь делать-то? Уж растащили, пойди все Початал Рррр, Машка Последним со стоянки уходил Василий Он проводил взглядом Разъезжающийся в стороны транспорт И потопал домой С твердой уверенностью, что обязательно Выяснит правду